Глава 12. Диагноз можно было выставлять с порога, если бы, конечно, Дайроби Недзуко вошла без шапки. Хотя как-то я встречался с одним слабым лекарем, который вообще всем пациентам ставил диагноз с порога. Слышал, что такие врачи встречаются и в этом мире. Полминуты приема, все, пошел отсюда, следующий. И все бы ничего, если бы он правильно выставлял диагнозы. А на деле ему просто очень не хотелось работать. Но мои мысли опять утекли далеко от темы. Диагноз. Аллопеция, произнес я. Аллопеция? Переспросила Дайробина Дзуко. Так называется потеря волос на медицинском языке, объяснил я. Причем это состояние может встречаться чуть ли не у каждого третьего. Просто очень часто у людей скорость роста волос практически сравнивается со скоростью выпадения. Поэтому облысение такие люди замечают очень нескоро. У вас же ситуация совсем другая. Особенно меня настораживает тот факт, что передо мной молодая женщина. Лысеть более свойственна для мужчин. К этому состоянию рано или поздно приходят почти 70% представителей сильного пола. — Кацураги-сан, пожалуйста, придумайте что-нибудь, — вздохнула она. — Дело в том, что я познакомилась с молодым человеком в начале декабря, и все наши встречи проходили на улице. Я была в шапке, понимаете? А тут он пригласил меня к себе на праздник. Не буду же я сидеть в шапке на Новый год. Да уж, проблема действительно неприятная. Рассказывать ей о том, что парень должен принять ее такой, как она есть, точно не имеет смысла. Я прекрасно понимаю, что она чувствует. Но и отрастить волосы с помощью лекарской магии не могу. А точнее могу, но это будет выглядеть слишком уж странно. Пришла к врачу, и тот силой мысли восстановил все луковицы. Да ко мне после такого очередь выстроиться, как к известному парикмахеру. А мне такое не нужно. Для начала нам нужно разобраться, из-за чего волосы начали выпадать, — подытожил я. Скажите, как быстро это произошло? За два месяца, — всхлипнула Дайробина Цзуко. Да, срок совсем небольшой, — нахмурился я. Итак, идем по порядку. Я задаю вопросы, а вы отвечаете. Договорились? Девушка кивнула. «У гинеколога с заболеваниями половой системы не наблюдаетесь?» – спросил я. «Нет». «Стрессовые состояния часто испытываете?» «Очень часто. Работа у меня такая. Мне приходится обзванивать клиники и фармакологические компании по всему миру, чтобы договориться о сбыте наших препаратов. А мне не всегда просто удается найти общий язык с людьми». «Так, понял вас. Один пункт уже есть», – кивнул я. «Гормоны стресса, а именно кортизол, оказывают пагубное влияние на рост волос. Если Дайробина Дзукова действительно живет в стрессе, это одна из причин, по которой могут выпадать волосы. Следующий вопрос. Операции или травмы в области головы были? Спросил я. Нет, Кацуроги-сан. Уровень витаминов давно проверяли. Анемию, дефицит витаминов не фиксировали? Никогда не проверяла. Помотала головой она. «Сакамото-сан, общий анализ крови и полный спектр витаминов. Выпишите, пожалуйста». Попросил я медсестру, а затем продолжил опрос. «Температура в последние несколько месяцев поднималась? Лихорадочные состояния у вас были?» «Нет, Кацураги-сан, даже ОРВИ не болело уже целый год», ответила Дайроби. «Этот вопрос я должен был задать, поскольку резкий подъем температуры, даже на непродолжительный срок, может вызвать выпадение волос». «Какие препараты принимаете? Перечислите все таблетки, которые пили в течение осени и начала зимы», — попросил я. «А лекарств, вызывающих халапецию, так много, что я даже сходу не могу все припомнить». «Ну, я регулярно принимаю противозачаточные», — объяснила она. «Но мне их назначили еще пять лет назад из-за нерегулярного цикла». «Ага, плюс один препарат, вызывающий облысение. А ведь она сказала мне, что по гинекологии никаких проблем нет». Вот и нерегулярный цикл всплыл неожиданно. «Еще часто пью от головной боли, обычные болеутоляющие», — сказала Дайроби. «А, да, точно. Еще я три года подряд принимаю антидепрессанты. Больше никаких таблеток, честное слово». Три попадания из трех. Контрацептивы, обезболы, антидепрессанты. Все эти группы могут влиять на рост волос и их выпадение. «Так, перед последним вопросом позвольте мне осмотреть вашу голову». Я вышел из-за стола и рассмотрел макушку дайробина Дзуко сначала своими глазами, а затем анализом. «Все луковицы волос сильно атрофичны. С сосудами, которые питают волосы, тоже есть проблемы. Они спазмированы и постепенно отмирают. Грибка нет, перхоти нет. Вообще никаких инфекций и дерматитов я не обнаружил. Значит, проблема в другом». «Хорошо, Дайробисон, у меня к вам последний вопрос», — присев на свое место, произнес я. «Перечислите, какие хронические заболевания у вас есть». «Хм», — задумалась она, — «ну, кроме ревматоидного артрита, ничего». Вот с этого и стоило начинать прием. Дайроби еще не рассказала мне подробности о своем заболевании, а я уже понял, где скрывается причина аллопеции. в препаратах, которые пациентка принимает, чтобы заглушить ревматоидный артрит. Но почему-то о них она решила умолчать. «Мой ревматоидный артрит от бабушки с дедом достался», — ответила она. «Представляете, оба страдали этой аутоиммунной патологией». «Ого!» А она разбирается в терминологии. «Но почему вы сразу не сказали? Очевидно, что вы принимаете какие-то препараты от него, верно?» — уточнил я. «Таблетки?» «Нет», — заявила она. Я ложусь в ревматологическое отделение раз в месяц. Там мне капают глюкокортикостероиды. Приехали. Ладно, пациентку ругать не стоит, сам виноват. Спросил, какие таблетки она пьет. Вот она и не стала сразу же рассказывать о капельницах. В последнее время мне начинает казаться, что глюкокортикостероиды — это мои личные враги. Половина моих пациентов страдают от побочек, которые вызывают прием этих гормональных препаратов. Нет, они, несомненно, очень хороши в плане своего клинического воздействия. Но сколько же, черт побери, побочек? Снижение иммунитета, увеличение веса, изменение фигуры и появление растяжек на коже, повышение сахара и давления и, под барабанную дробь, выпадение волос. Аллопеция. Я еще раз взглянул на голову Дайробина Цзуко и обнаружил на ее макушке очень даже новогодний симптом. Кажется, многие авторы именуют его симптомом рождественской елки. Линия роста волос на макушке беднеет, из-за чего начинает виднеться кожа. Пробор растет и ветвится, чем-то напоминая ту самую елку. Можно было бы проверить еще один симптом, но теперь в этой проверке смысла уже нет. Я знаю причину и понимаю, что передо мной совсем не молодая девушка. Если бы здесь сидел мужчина старше 40 лет, я бы попросил его сравнить густоту волос на различных областях головы, и если бы нашел участки волос меньше, чем на других, то это состояние можно было бы считать патологическим. У женщин эта проверка происходит немного по-другому. Волосы разделяются на две половины и оценивается пробор, который идет по верхней поверхности черепа. И если, приближаясь к колбу, он расширяется – Значит, дело в патологии, а не в физиологической потере волос, запрограммированной в генах. «Беда, дай Дайробисан!» — вздохнул я. «Пока вы принимаете стероидные противовоспалительные препараты, избавиться от облысения никак не получится». «Ну что же мне тогда делать?» — испугалась она. «Бросить их?» «Нет. С вашим ревматоидным артритом бросать их ни в коем случае нельзя. Следуйте всем рекомендациям ревматологов». «Их отменять я не имею права. Однако могу посоветовать вам один препарат, который сможет интенсифицировать рост волос». «Какой Кацурагисан? Я уже все шампуни и масочки для волос перепробовала!» — воскликнула девушка. «Есть такой препарат миноксилит», — произнес я. «Он расширяет сосуды, которые питают волосяные луковицы, но при этом никак не влияет на давление. То есть побочные эффекты можно отмести». Хотя одна крайне типичная побочка все же может возникнуть — аллергия. Зуд, шелушение кожи на голове — это запросто. «И и сколько я должна использовать этот препарат? В виде чего? Таблетки, спрей?» — поинтересовалась Дайробина Дзуко. «Спрей», — ответил я, — «использовать его придется несколько месяцев. Так что вынужден вас разочаровать. Волосы до марта-апреля не появятся. Все равно выпишите мне его, Кацураги-сан», — попросила она. Что ж делать, придется на праздник надевать парик. Я выписал девушке препарат, но перед тем, как она ушла, я все же не удержался и воспользовался лекарской магией. Мне стало жаль, что она в столь юном возрасте уже сталкивается с проблемой облысения. А потому вжарил по луковицам и окружающих их сосудом с такой силой, что теперь, по моим предположениям, волосы должны начать расти уже на следующий день. Когда Дайробина Дзука ушла, я мысленно усмехнулся. Вот уж она удивится, какой сюрприз ждет ее на Новый год. Волосы как выпали, так и вернулись. Главное, чтобы она не поняла, что это моих рук дело. Пусть думает, что спрей ей слишком хорошо подошел. Хотя эффективность этого спрея тоже весьма неоднозначна. Волосы он возвращает хорошо. Но стоит прекратить его применение... И вскоре может вернуться прежняя картина. «Кацуроги-сан, мне иногда кажется, что вы разбираетесь вообще во всем», — усмехнулась Сакамотарин. «Обычно с проблемой роста волос отправляют к дерматологу». до да чего бестолку девушку туда-сюда мотать?» — пожал плечами я. «Уж с алопецией я и сам справиться могу. Я выписал Дайроби-сан спрей и комплекс витаминов. Любой дерматолог пропишет примерно то же самое». К концу приема мне позвонил терапевт шестого ранга Куринай Цукаса. Я сразу понял, что это он, когда получил звонок со стационарного телефона терапевтического отделения. Ведь именно Куринай сейчас заменяет на Кодзиму Хидеки. «Да, Куринай-сан», — ответил я. «Коцуроги-сан, понимаю, что вы сейчас, вероятно, заняты, но я бы очень хотел, чтобы вы заскочили в ординаторскую терапию на пару минут. Кое-кто хочет с вами повидаться». «Пациентов у меня уже не было». Я успел разбросать всю толпу до окончания приема, поэтому мог себе позволить пройтись до ординаторской. А там, кроме Куринай Цукасы, меня ожидал еще и Накадзима Хидеки. Старик, сменивший больничную одежду на повседневную, сидел в своем кресле и улыбался в свойственной ему манере одними лишь глазами. Как только я вошел, Куринай тут же покинул ординаторскую, оставив нас с Накадзимой Хидеки наедине. наш ну так и цегесан усмехнулся наказима не дали мне достойно умереть несмотря на все мои просьбы тогда придется вам еще три недели мириться с моим существованием три недели переспросил я да я выхожу на работу после новогодних праздников заявил он отказался от всех больничных чувствую себя просто замечательно будто мне сердце новое пересадили но все-таки в середине января уйду на пенсию «Не знаю, какой из богов решил подарить мне шанс не помереть в кардиологическом отделении, но этим шансом я точно должен воспользоваться». «А чего же вы не хотите сразу уйти на пенсию?» — спросил я. «Заменить такого специалиста, как вы, будет трудно, но мы справимся, вы многому нас научили». «Да вот решил все-таки довести до идеала всю документацию, чтобы передать своему преемнику все в надлежащем виде», — сказал Накодзима Хидеки. «Вы как, Коцуроги-сан?» «Еще не решили, хотите ли заполучить в свои владения мою терапию?» «Если честно, Накодзима-сан, пока что склоняюсь к отказу», — признался я. «У меня созрели другие планы насчет своего будущего, поэтому, боюсь, мне придется отказаться». «Да и правильно», — махнул рукой он. «Вы еще молодой, можете отыскать себе судьбу получше, чем мое вечное прозябание в этой ординаторской. А вообще, Кацараги-сан, я позвал вас не для этого». «Мне хочется поблагодарить вас еще раз. Я ведь находился в неадекватном состоянии, искал способ умереть, а вы взяли и сотворили чудо». Старик смахнул скупую слезу. «Дело не только во мне», — помотал головой я. «Все кардиологическое отделение боролось за вашу жизнь». «Да ну вас, Коцураги-сан», отмахнулся на Кодзима. «Знаю я этих балбесов. Чуть ли не с пеленок». «Не смогли бы они сделать то, что в итоге со мной случилось. Я смотрел заключение эхокардиографии, листал пленки ЭКГ и не узнал собственного сердца. Коцураги-сан, вы что, колдун какой-то, что ли? Я понять не могу, куда пропали все рубцы. Почему я...» Накодзима Хидеки вскочил с кресла и принялся прыгать по ординаторской. «Прыгать могу! Я дышки почти не чувствую, а?» — крикнул старик. «Накадзима-сан, успокойтесь, вам все равно пока что рано напрягаться», — настоял я. В спине у Накадзимы что-то хрустнуло, он схватился за поясницу и действительно оказался вынужден вернуться на кресло. «Не хотите делиться своими техниками? Не надо. Я не обижусь», — ответил старик. на меня больше всего мучает то, что я теперь никак не могу вам отплатить. Никаких знаний и опыта я вам уже не передам. Как мне вернуть этот долг?» Накадзима-сан, А вы никогда не слышали о странах, в которых практикуется бесплатная медицина? К удивлению заведующего спросил я. В России, к примеру, никакой оплаты за помощь. Вне частных клиник все абсолютно бесплатно. Да, там встречаются свои недостатки бесплатной системы здравоохранения, в основе которой лежит ОМС. Но все-таки вы не задумывались, что иногда помощь может быть бескорыстной? Я задумываюсь только о том, Кацарагисан, что вы по-своему сумасшедший. — рассмеялся Накодзима. — Мечтись туда-сюда, спасаете всех, даже тех, кого не должны. Вы, видимо, так и не усвоили урок, который я прочитал вам, когда был при смерти. — Нет, как раз наоборот, Накодзима-сан, — ответил я. — Я очень хорошо запомнил ваши слова. Вы тогда сказали, что я пожалею, если проведу всю жизнь в медицине и не заведу семью. — И что же, какой вывод вы из этого сделали? — спросил старик. — Вы нашли себе достойную девушку. «До конца не уверен, но можно сказать и так», — ответил я. «Тогда позвольте дать вам еще один совет», — прошептал заведующий, склонившись над столом. «В прошлом я тоже сомневался, долго сомневался, достойная ли у меня девушка. И когда пришел к выводу, что стоит завести семью, она про меня уже давно забыла, потому что думал я, черт возьми, лет пять не меньше». «Я это учту, Накадзима-сан», — улыбнулся я. В последнее время вы даете мне уроки не о медицине, а о жизни. «Наверное, потихоньку смиряюсь, что врачом мне больше не быть», — пожал плечами он. А советы Накодзимы я действительно старался запомнить. Да, мне уже довелось немало потоптать землю в прошлом мире. Если сложить мою прошлую жизнь и жизнь текущую, то из меня получится ровесник Накодзимы Хидеки». Однако слушать выводы из опыта другого человека всегда полезно. Сколько людей, столько и судеб. И из каждой можно извлечь какую-то мораль. Пожалуй, это самый главный урок, которому Накадзима меня обучил. Немного поболтав, мы с заведующим распрощались, и я, собрав свои вещи, направился домой. Больше всего мне сейчас хотелось отдохнуть после тяжелого дежурства. Эти сухие гангрены из меня всю жизнь высосали. Остался всего один рабочий день, а затем наступят праздники. С родителями я уже договорился, поеду к ним 1 января, сразу же после новогоднего дежурства в стационаре. Придя домой, я заметил, что на моем телефоне мигает сообщение от Томимуры Сайки. Девушка настрочила целую стену текста, пытаясь выразить свои эмоции. Оказалось, что она уже приехала к родителям и смогла с ними помириться. Как я и ожидал... После обнародования всех преступлений, что совершил Ичера, они кардинально изменили свое мнение. Мы договорились встретиться 3 января, в последний день праздничной новогодней недели. Я впервые за все время проживания в Токио заварил себе вместо крепкого кофе обыкновенный какао и решил провести вечер за просмотром новогодних фильмов. Японские пришлось сразу же отнести поскольку у местный кинематограф я на дух не переносил. а вот пробежаться по классическим русским и голливудским фильмам, пропитанным новогодним настроением, желание у меня было хоть отбавляй. Причем, сидя около своей магической елки, я неплохо восстанавливал свои силы. Судя по эффекту, который дарил этот живой артефакт, находясь рядом с ним, можно было обрести бессмертие. Правда, в таком случае придется сидеть рядом с елкой целую вечность. на следующее утро я пришел на работу и приступил к последнему рабочему дню в этом году если не считать предстоящее дежурство пациентов становилось все меньше и меньше все активно готовились к предстоящему празднику даже некоторые отделы корпорации ямамото фарм ушли на отдых раньше остальных но некоторые тяжелые случаи встречались даже в такое волшебное время мне позвонила сокамото фумико заведующая регистратурой Каждый ее звонок обычно означает, что ко мне скоро попадет ее знакомый, родственник или любой другой срочный пациент. — Кацуроги-сан, вас ждут в кабинете неотложной помощи. Там совсем тяжелый случай, — произнесла женщина. Два парня доигрались с петардами и бенгальскими огнями. Узкие специалисты скоро прибудут, но до их приезда вам лучше осмотреть больных самостоятельно. Возможно, имеет место госпитализация. Ох уж эти праздничные болезни. Сейчас спущусь. ответил я и положил трубку. Пропуская по несколько ступенек, я пробежался до первого этажа и вошел в кабинет неотложной помощи. Двух затейников привез фельдшер Нода Такео. Мне уже начало казаться, что у рожеволосого коллеги есть особая способность находить самые странные клинические случаи. «Кицураги-сан, офтальмолога я уже вызвал», — воскликнул Нода. «Офтальмолога?» Я взглянул на первого пациента и увидел обгоревшие пальцы. Видимо, этот и запускал петарды. Но куда больше меня поразил второй. Хоть он и закрывал лицо ладонью, анализ позволял мне увидеть суть заболевания. Да, не повезло парнишки Похоже, он выжег себе бенгальским огнем весь глаз.